Глава первая. Начало. Я резко открываю глаза и глотаю воздух ртом. Первое, что вижу, — это деревья надо мной и слишком яркий свет, от которого слепаются глаза. Щурюсь и моргаю несколько раз, чтобы глаза скорее адаптировались. Спустя время это помогает, и я привыкаю к свету. Листья деревьев слабо колышутся от ветра, птиц в небе не видно. У меня жутко болит голова, поэтому прежде чем встать, я прикасаюсь руками к вискам, стараясь уменьшить боль. Естественно, это не помогает. Одним прикосновением боль не уйдет. Я убираю руки и смотрю на них. Кровь. На них кровь. Пытаюсь встать. Не с первого раза, но у меня выходит. Правда, принимаю только положение сидя. Жуткая боль в ребрах не дает мне сесть ровно, поэтому я опираюсь рукой о землю, а другой держусь в том месте, где болит. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что нахожусь в лесу. Кругом одни сплошные деревья и никого вокруг. Только я. Я собираю силы, которые у меня есть, и встаю на ноги. Еще раз провожу рукой в том месте, где чувствую кровь. Это совсем нехорошо, но вроде бы она не свежая. Будто прошло несколько часов. Дальше смотрю на свои руки. Они все в ссадинах, которым явно больше недели. Выглядит так, словно я с кем-то дралась. Что случилось? Я пытаюсь вспомнить, откуда они взялись, но ничего. Еще раз провожу рукой по голове. Хочу понять, почему у меня идет кровь, но тоже ничего. Совершенно пусто. Оглядываюсь во второй раз по сторонам и понимаю еще одну вещь. Я не знаю, где нахожусь. Да, это лес, но от этого легче не становится. Как я здесь оказалась? Хочу вспомнить, но не могу. В мыслях совершенно пусто. Я начинаю учащенно дышать, стараясь, чтобы в голове возникло хоть что-то. Пустота. Из-за дыхания в ребрах болит сильнее. Я осматриваю себя, понимаю, что на мне черная футболка и темно-синие джинсы. Внизу Ботинки. Футболка в крови, а джинсы в некоторых местах оказались протертыми. Я поднимаю футболку и смотрю на свои посиневшие ребра. Наверное, переломили сильный ушиб. Как только появляется эта мысль, то сразу же задаюсь вопросом, откуда это знаю. Я опускаю край футболки и уже знаю, что кровь на ней точно не моя. Но чья тогда? Успокаиваю дыхание и решаю полностью проверить себя. Возможно, что-то есть в карманах. В передних ничего нет, но вот в заднем нахожу какой-то маленький клочок бумаги. Открываю его и смотрю на текст. 65.19.08.07. 70.71.25.18. Координаты. Мысль появляется сама собой, как и с ребрами. Я сворачиваю клочок бумаги и убираю обратно. Рукой нащупываю что-то странное, спрятанное за поясом. Достаю это и сглатываю. Пистолет. Какого черта у меня есть пистолет? Я снимаю магазин, чтобы проверить, сколько пуль там есть. Четыре. Вставляю магазин обратно и убираю пистолет за пояс. После всех проделанных мной действий до меня доходит, что я только что сделала. Откуда я знаю, как им пользоваться? Руки сами все сделали. Пистолет оказывается не единственным оружием у меня. Когда я дохожу до осмотра обуви, то поднимаю снизу джинсы и замечаю небольшой нож, который привязан к моей ноге. Беру его в руки и тщательно осматриваю. Замечаю следы крови, сглатываю и убираю обратно. Я провожу руками по волосам, понимая, что они собраны в хвост. По кончикам волос определяю, что они у меня темно-каштанового цвета и на конце слегка вьются. На руках нет никаких украшений или хотя бы часов, поэтому без понятия, какой сейчас день, месяц или год. У меня нет никакой сумки, ничего подобного, только пистолет и нож. Я рефлекторно провожу рукой по шее. Не знаю, почему делаю так, просто делаю. Чувствую, что что-то под футболкой. Цепочка. Снимаю ее и смотрю. Сара. На ней написано имя. «Сара», читаю вслух и впервые слышу, как звучит мой голос. В мыслях он другой. «Сара», повторяю еще раз, «наверное, так меня зовут». Я надеваю ее обратно и мысленно еще несколько раз повторяю имя. Оно мне совершенно незнакомо, словно принадлежит не мне, а кому-то еще. Нет никаких ассоциаций. Не знаю, сколько стою без движений и смотрю в никуда. Никаких воспоминаний и мыслей так и нет». Я не знаю, что мне нужно делать дальше. Где я? Где выход из этого леса? Где моя семья? Есть ли они у меня? Где хоть кто-нибудь? От многочисленных вопросов голова начинает болеть только сильнее. Меня отвлекает какой-то шум. Вода. Я слышу где-то неподалеку течение. Недолго думаю, направляюсь на шум реки. Почему-то решаю, что это именно река, а не что-то другое. Одной из рук держу в том месте, где у меня синяк. По ощущениям понимаю, что сейчас либо конец лета, либо начало осени. Тепло, но не жарко. Листва на деревьях зеленые. На земле ее слишком много, и она разных цветов. Птиц не слышно. Это я заметила еще, когда только пришла в себя. До реки дохожу достаточно быстро. Она оказывается не слишком широкой, но очень длинной. Не вижу ее конца. Когда вижу реку, то понимаю, что сильно хочу пить. Горло от чего-то все пересохло. К реке осторожно спускаюсь по камням. Сажусь на колени и опускаю руки в воду. Холодная. Я вытираю свою кровь с них и набираю воду, сразу же пью. Повторяю так несколько раз, пока окончательно не напиваюсь. Затем умываю лицо. Смотрю по сторонам. Никого. Я сижу у реки достаточно продолжительное время, решая, что делать дальше. Самое логичное, что мне приходит, это идти по лесу вдоль реки. Рано или поздно я должна буду выйти к людям, ведь так? Знаю, что раньше недалеко от рек люди строили города. Я это именно знаю, а не помню. Если захочу пить, то река всегда будет поблизости, однако остается решить вопрос с едой. Я еще раз умываюсь и поднимаюсь, после чего ухожу недалеко в лес так, чтобы мне была видна река. Сам лес оказывается не очень густым, поэтому мне не составляет труда передвигаться в нем. Знаю, что возле рек всегда есть хищное животное, поэтому идти прямо рядом с ней было бы опасно. Именно поэтому я ушла в лес. Странно, откуда я столько всего знаю? Наверное, часто здесь бываю. Месс появляется сама собой, но я не могу утверждать, что это так и есть. Боль в ребрах не стихает, и я не знаю, что с этим делать. Все то время, что я шла, то пыталась напрячь каждую извилину мозга, чтобы что-то вспомнить, но никаких успехов мне это не принесло. Догадываюсь, что она сейчас со мной происходит, но это только расстраивает. Амнезия. Самое логичное объяснение тому, почему я ничего не помню. Наверное, ударилась головой. Рана в районе виска сама собой не появится. Но что случилось? Почему я одна? Где хоть кто-нибудь? Что я делала в лесу одна? Еще интересно то, что мне не встретилось ни одно животное, ни птиц, ни насекомых, словно все вымерло. Не нравится мне это все. Мне даже пришла мысль в голову, чтобы крикнуть, позвать кого-то на помощь. Но шестое чувство, говорит, буквально кричит, чтобы я не делала этого ни при каких обстоятельствах. Меня тревожит то, что я никак не могу объяснить. Думаю, что перелома ребер у меня нет, так как вряд ли я смогла бы столько пройти. Да, боль есть и сильная, вероятно, это просто сильный ушиб. Сара, Сара, Сара. Я постоянно повторяю про себя это имя, но... Нет совершенно никаких ассоциаций с ним. Ничего. Стараюсь двигаться как можно аккуратней, чтобы не создавать лишнего шороха. Лучше этого не делать. Если увижу людей, тогда можно будет уже и просить о помощи. Шум реки становится с каждым шагом тише, и когда я вернулась к ней, чтобы снова выпить воды, то поняла, что она стала намного уже. Вероятно, в ближайшее время от нее останется только ручей. Когда еще раз умылась, то продолжила путь. Живот начал слабо урчать, говоря о том, что неплохо было бы перекусить. Мне попадались некоторые виды ягод, но я не помню, можно ли их есть или нет. Решив лишний раз не рисковать, я проходила мимо них. Прошла я примерно несколько часов, прежде чем вышла в открытое поле и увидела заброшенный ангар. Я остановилась и оглядела вокруг окружающую обстановку. Впервые увидела на небе высоко кружащих птиц. Моих губ тронула легкая улыбка, рада хоть что-то живое попалось мне. Не заметив ничего подозрительного, направилась прямо к этому ангару. Он оказался гигантских размеров. Правда, металл, который когда-то был идеальным, сейчас весь ржавый и даже где-то дырявый. Окон нет, только одна большая железная дверь, напротив которой я и остановилась. Замка на ней нет. Я коснулась ручки и потянула на себя. Дверь с ужасным скрипом открылась. Внутри оказалось темно, поэтому я распахнула дверь полностью, чтобы хоть какой-то источник света проник в помещение. Видимо, здесь очень давно никого не было. Все в пыли. На полу валяются несколько матрасов. Боюсь представить, кто в них может обитать. По всему ангару раскиданы стулья, именно раскиданы. Еще есть стол со сломанной ножкой и подушка, которая лежит на одном из матрасов. Больше мне не видно, так как слишком темно. Дневной свет полностью его не освещает. Я зашла и прошла внутрь. Когда глаза привыкли к темноте, то заметила еще несколько вещей. Во-первых, это дыры в крыше этого здания. Благодаря ими проникает свет в самую глубь. Во-вторых, это небольших размеров сумка. Не думаю, что там есть что-то полезное, но проверить стоит. Я взяла ее в руки и встряхнула от слоя пыли. Внутри оказалась пустая бутылка. Мысленно я решила, что это может пригодиться. Вернусь к реке и наберу в нее воду. Еще в ней оказался неработающий фонарик, пустая записная книжка и запакованный шоколадный батончик. Фонарь я вытащила, так как вряд ли найду для него батарейки. Книжку оставила, а у батончика проверила дату изготовления и срок годности. Я все равно не знаю, какой сейчас месяц и год, поэтому не могу сказать, просрочен он или нет. Открыла его и осмотрела. Следов плесени нет, поэтому решила откусить маленький кусочек. На вкус оказался вполне съедобным. В любом случае это будет лучше, чем неизвестные мне ягоды. Таив батончик, я повесила сумку себе через плечо и еще раз оглядела все. Интересно, почему этот ангар забросили? Что здесь было раньше? Зачем здесь нужны эти матрасы? Все выглядит так, словно здесь кто-то останавливался на ночевку. Недолго думая, решила, что тоже остановлюсь здесь. В любом случае, ночевать в этом здании будет более безопасным, чем в лесу, где водятся звери. Скоро уже стемнеет. Пока что я решила вернуться назад к реке, чтобы набрать бутылку. На все у меня ушло около получаса. Шоколадный батончик ничуть не заглушил чувство голода, поэтому завтра мне нужно будет в любом случае найти что-то из еды. Так я долго не протяну. Когда вернулась обратно в ангар, то солнце уже начало садиться. Я выбрала более чистый, на мой взгляд, матрас, побила по нему, чтобы хоть как-то уменьшить количество пыли, и взяла подушку, которую тоже предварительно встряхнула от пыли. В любом случае это лучше, чем спать на земле в лесу. Сумку положила рядом с собой, как и пистолет с ножом. Вернулась обратно к двери, закрыв ее за собой. Не нужно, чтобы ко мне ночью забрело какое-то животное. Благодаря дырам в потолке, сквозь которые хоть какой-то свет проходит, добралась обратно к матрасу. Я легла на матрас и стала смотреть в потолок, сквозь одну из дыр. Как меня, черт возьми, занесло сюда? Кто сможет ответить мне на эти вопросы? Смогу ли я вспомнить хоть что-то? Кроме моего собственного дыхания и стука сердца не слышно больше никаких звуков. На удивление уснула достаточно быстро. Возможно, сказалось то, что я прошла весь день и вымоталась. Мне что-то снилось, но это было так сумбурно, что я ничего не запомнила. Проснулась лишь тогда, когда начало только светать. Поняв, что больше не усну, встала, забрала свои вещи и покинула этот ангар. Я решила, что буду идти прямо, хоть и реки уже нет. В любом случае, рано или поздно мне должен кто-то встретиться. Я же здесь как-то оказалась, а люди в лесу просто так не появляются. Пока шла, то наблюдала, как просыпается лес, который снова возник на моем пути. Птиц стало значительно больше, и эта мысль заставляла улыбаться меня некоторое время. «Наверное, я иду в правильном направлении». Но хорошее настроение улетучилось точно так же, как и появилось, потому что есть хотелось все сильнее. Я всерьез задумалась о том, чтобы не пристрелить какую-нибудь птицу. Единственное, что меня останавливало, то, что могу промахнуться. Не уверена, что умею стрелять из пистолета. Может, он попал ко мне по ошибке. Часы слились в сплошную дорогу. Ни единой души, ни живой, ни мертвой не попалась на пути. Лишь угнетающая тревога была моим верным спутником. Воду я старалась экономить, так как вскоре мне ее негде будет набирать. Если без еды я могу продержаться несколько дней, то без воды маловероятно. По солнцу я поняла, что оно полуденное, так как начало сильно припекать. Вскоре я вновь вышла из леса и наткнулась на небольшое поле с цветущими подсолнухами. Я сорвала три подсолнуха, два из которых убрала в сумку а один из них по пути начала обирать и есть семечки. Да, сырые, но опять же лучше, чем ничего. Сделала предположение, что сейчас все-таки август месяц, так как для осени слишком жарко. Из-за жары пить хотелось все сильнее, поэтому я старалась максимально экономить воду. Во второй половине дня вода закончилась, а живот буквально урчал каждую минуту. Я решила все-таки рискнуть и попробовать стрельнуть в крупную птицу. Не знаю, как буду готовить ее, если вдруг попаду. Также без понятия, как буду разжигать костер без спичек. Буду решать проблемы по мере их поступления. Остановилась возле небольших размеров дерева и увидела несколько птиц, которые только приземлились на опушку. Не знаю, как называется эта птица, но она достаточно крупная. Вполне наемся ей, если попаду. Я максимально тихо достала пистолет, сняла его с предохранителя и прицелилась. «Давай, Сара!» — проговорила я вслух для себя, все еще стараясь привыкнуть к своему имени. Птица в этот момент посмотрела в ту сторону, где нахожусь я, закусила нижнюю губу и выстрелила. Тишину леса нарушил звук пистолета. Птицы тут же поднялись в небо и закричали. Я же поняла, что промахнулась, хотя уверена, что пуля была достаточно близко к ней. Мне так кажется. Расстроенная, я подошла к тому месту, где были птицы, и оглядела все вокруг. Пули не видно. Только навела шума и израсходовала пулю. Хотя, может, и к лучшему, возможно, звук кто-то услышал и поймет, что здесь человек, и мне помогут. Надеюсь на это. Я убрала пистолет за пояс Джинс, забыв поставить его обратно на предохранитель, и пошла дальше. Единственное, в чем мне повезло, это ручей, который попался буквально через 300 метров от опушки. Так как на вид вода оказалась чистой, то я набрала воды в бутылку и умылась, смыв себя капли пота. Примерно через такое же количество метров я остановилась напротив одного куста с ягодами. На вид они мне показались смутно знакомыми. И я потратила около 15 минут, чтобы заставить себя вспомнить хоть что-то. Ничего не получилось. Я сорвала около 30 ягод и, вырвав лист бумаги из записной книжки, положила их туда. Когда остановлюсь в следующий раз, то попробую съесть одну из ягод. Не думаю, что могу умереть из-за ягоды. Если все будет нормально, то значит их можно есть в большом количестве. В лесу мне больше не встретилось никакого зверька. Для себя я решила, что даже если кто-то и попадется, то нет смысла расходовать просто так пули. Буду пробовать метать нож. От него меньше шума, и это не пули, которые могут закончиться. Я так задумалась над мыслями о еде, что не сразу заметила, как лес стал становиться реже. Когда же это поняла, то огляделась в поисках чего-нибудь съедобного. Резко остановилась и прищурилась, напрягая свое зрение. Кажется, впереди меня стоит человек. Да, это точно он, одет в рубашку, джинсы и обувь. Это мужчина. Про себя успела отметить, что у него нет никаких вещей с собой. Кто одевает рубашку в такую жару? Он стоит достаточно далеко от меня, поэтому мне плохо видны черты его лица. Странно, может, он тоже заблудился? Я расслабилась и помахала ему руками. «Эй!» крикнула ему, а он резко дернул головой в мою сторону. «Эй!» — повторила я. Незнакомец направился в мою сторону. Я тоже пошла навстречу. Этот человек начал увеличивать шаг, но что-то неестественное было в его ходьбе. То, что заставило меня остановиться. «Вы тоже заблудились?» — кричу я, а мое шестое чувство говорит мне разворачиваться и бежать. Но я стою, жду. «Чего?» Мужчина переходит на бег и уже через секунду несется на меня. Я же делаю шаг назад, потом еще и еще, сама же разглядываю черты лица. Это не мужчина, это не человек, вернее, это было им когда-то. Его лицо все грязное, глаза полностью черного цвета, губы все иссохли, а черты лица впали, как у мертвеца. Его ноздри странно трепещут, возможно, это из-за бега. Ноги заплетаются, когда он бежит на меня. Я разворачиваюсь и несусь в обратном направлении. Не оборачиваясь, слышу, что это существо преследует меня. Успеваю подумать, что он достаточно быстрый. Я пытаюсь сообразить, что мне делать дальше, но мыслей в голову никаких не приходит. Решаю глянуться, чтобы узнать, насколько он далеко от меня, уже все ближе. Зря я это сделала, потому что мои ноги за что-то зацепились, и я полетела кубарем куда-то вниз. Краем глаза увидела, что существо прыгнуло за мной, такое ощущение, что ему все равно. Мое тело перевернулось на земле множество раз, прежде чем остановилось. Я успела перевернуться на спину и выставить руку вперед. Существо прыгнуло прямо на меня. Он начал цокать зубами и рычать, пытаясь укусить меня. Вблизи я окончательно убедилась, что это точно не человек. Просто не может им быть. Еще он издает странные звуки, которые в тишине леса слышны очень хорошо. Пытаюсь свалить его с себя, но ничего не выходит. Я слишком быстро выдыхаюсь, а он нет. Мой мозг лихорадочно ищет всевозможные пути, пока мое тело сопротивляется. Еще чуть-чуть, и я больше не продержусь. Свободной рукой умудряюсь достать свой пистолет, который только чудом не выпал при моем падении. Недолго думая, стреляю ему в живот, но ничего не происходит. Это все так же пытается укусить меня. Стреляю еще раз, но только в голову. Что-то холодное брызгает мне в лицо, и я успеваю только зажмуриться. Чувствую, как его хватка резко ослабела. Пистолет падает. Руками я отталкиваю его тело от себя и вытираю лицо. Смотрю на руки, вижу, что они все черные. По ощущениям, как кровь, но только другого оттенка. Тяжело дышу и отползаю от этого существа, оглядывая его. Из живота и головы вытекает черная жидкость. Трясущимися руками я поднимаю пистолет и убираю обратно за пояс, отмечая, что у меня осталась всего лишь одна пуля. Поднимаюсь на ноги и смотрю сверху вниз на существо, пытаясь понять, что это. В мыслях появляются разные ассоциации. Больше всего он похож на зомби. Как бы бредово не звучало мое предположение, но это самое логичное объяснение. Я не помню, но знаю, что у зомби не бывает. Это выдумка, страшилка. Хороший сюжет для фильма, не более. Сглатываю и смотрю на руки. У меня появляется непреодолимое желание умыться, поэтому достаю из сумки бутылку с водой, делаю несколько глотков и поливаю воду себе на руку, забывая о том, что стоит экономить ресурсы. Этой воды хватает практически полностью, чтобы смыть его кровь с руки и лица. Уже пустую бутылку я убираю обратно в сумку. Не знаю, сколько так простояло рядом с его телом. Возможно, это объясняет то, почему я не помню ничего. Может быть, я бежала от кого-то похожего на него, споткнулась и ударилась головой, но тогда бы это съело меня? Или что? Это все равно не объясняет, как я оказалась в лесу. Самый главный вопрос, который тревожит меня на данный момент, то, что я не встретила еще настоящего человека. Где люди? Когда я понимаю, что существо могло быть не одно, то убираюсь из этого места как можно быстрее. Пытаюсь понять, почему он был одет как человек. Да, наверное, он им когда-то был, но одежда была не такая и старая. Словно он стал таким совсем недавно. Я мысленно обрадовалась тому, что неудачное падение не нанесло никаких значительных увечий. Видимо, судьба решила надо мной сжалиться, так как мне досталось достаточно много испытаний. Иду ровно до тех пор, пока не натыкаюсь на небольшой пруд. Оглядываюсь по сторонам, замечая, что уже темнеет. Я стягиваю себя в футболку, так как она не только в неизвестной мне крови, но и в крови этого существа. Быстро простирываю ее и откладываю на сумку. Снимаю джинсы, нижнее белье и обувь. Я захожу в пруд и погружаюсь под воду с головой, закрывая глаза. Радуюсь тому, что сейчас лето и вода теплая. Когда выхожу, то одеваюсь не сразу, слегка сначала обсыхаю. Одевшись, проверяю свою сумку. Почти все ягоды смялись, но одну из них все-таки пробую. На вкус она оказывается вполне нормальной. Остальные выкидываю, так как там есть уже нечего. Понимаю, что чувство голода меня больше не посещало с тех пор, как напало это существо. Я отправляюсь дальше, стараясь придумать, где мне ночевать на этот раз. Страшно подумать, что я буду спать, а где-то рядом может оказаться такое существо. Сколько их тут еще? Мне еще повезло, что предыдущую ночь я нашла ангар, иначе меня могли съесть в лесу. Идти ночью тоже не вариант. Во-первых, я устала. А во-вторых, вижу ночью хуже, чем днем. Не знаю, как видят такие существа, но они явно выносливее обычных людей. Не буду проверять эту теорию. Я остановилась возле раскидистого дерева и долго осматриваю его. Интересно, насколько хорошо умею лазить по деревьям. Спать на дереве. Высока вероятность упасть и сломать себе что-нибудь. На земле же могут быть они. Выиграла дерево, поэтому я полезла на него, не думая о том, что, возможно, эти существа могут лазить по ним. Я устроилась на достаточно широкой ветке, Ноги привязала ручкой от сумки к стволу дерева, чтобы мне это дало хоть какую-то опору. Сомневаюсь, что поможет. Закрыла глаза, стараясь не думать о том, сколько еще продержусь. Уже второй день без еды, и вода закончилась. Мои шансы так себе. Эту ночь я практически не спала. Не только из-за того, что боялась упасть, но и потому, что прислушивалась каждому шороху. Мне так и казалось, что сейчас из-за кустов выпрыгнет тварь и покусает меня. Я пошла дальше, когда едва появились первые лучи солнца. Тело за ночь все затекло и начало болеть то ли от усталости, то ли от того, что неудобно дремала. Этот день начался лучше предыдущего, потому что вскоре мне попались те ягоды, которые сорвала до этого. Я опять их сорвала и начала есть по одной штуке. Всего съела около десяти. Если все будет нормально, то позже съем еще. Я стараюсь идти как можно тише. Думаю, что это существо реагирует на звук. Возможно, они слышат по-другому, в отличие от человека. Вчера он побежал на меня лишь после того, как я начала кричать. Может быть, он слышал, как я до этого стреляла в птицу и выследил меня. Или чисто случайно встретил. Боюсь предположить, сколько еще подобных ему могли слышать звук выстрела. Сейчас осознаю, как глупо себя вела. Мне попался еще один ручей, где я набрала полную бутылку воды. Рядом с ручьем обнаружила грибы бежевого цвета, и пока набиралась вода, то я их тщательно изучила. Не думаю, что их можно есть. Животные тогда бы их уже съели. Если, конечно, животные остались. Возможно, эти существа охотятся и на животных тоже, Это объясняет то, что я никого, кроме птиц, не встретила. Так и не решив их попробовать, я убрала бутылку в сумку, возвращаясь к прежнему направлению, туда, куда глядят глаза. Позже я съела еще ягод, так как никакого эффекта от них не последовало. Для себя решила, если мне встретится еще подобное существо, то стрелять нужно в голову. Наверное, боль они не чувствуют, как ей ранить их нельзя. Можно только убить выстрелом в голову. Есть еще одна проблема. Это пули. Одна пуля на одну тварь. А если их будет две, три, десять, что делать тогда? Убегать? Не думаю, что смогу убежать далеко. Буду, как и обычно, решать проблемы по мере их поступления. Интересно, меня ищет кто-нибудь? Кто-то, кому я дорога? Есть ли у меня тот, кто дорог мне? Никаких воспоминаний так и не появлялось. Знаю, что у некоторых при потере памяти воспоминания случаются в качестве снов, но у меня в этом плане тоже пусто. Ничего. Я уже всерьез начала задумываться о том, что этот лес нескончаемый. Если бы где-то вблизи был крупный город, то я хотя бы должна была услышать звук машин, а тут тишина поэтому думаю, что не стоит рассчитывать на крупный город. Если рядом что-то и есть, то скорее это маленький городишко. Я остановилась и прислушалась. Нет, не показалось. Голоса, да, я слышу голоса людей. Они удаленные и приглушенные, но я их слышу. Постаралась пойти на этот звук. Надеюсь, что правильно определила направление. Не думаю, что это могут быть эти существа. Не слышала, чтобы он разговаривал, только рычал. Меня так воодушевила мысль, что я могу встретить кого-то живого, что чуть не сорвалась на бег. Вскоре голоса оказались совсем близко, и я замедлилась. Стала вести себя как можно тише, чтобы у меня появилась возможность убедиться, что это действительно люди. Замерла, когда увидела силуэт человека. Это мужчина. На вид выше меня ростом. Если то существо было худым, то мужчина в теле. У него на плечах находится рюкзак, за поясом вижу пистолет, а в руках — винтовка. К нему подошел другой мужчина, который одет в похожие джинсы, футболку и с тем же снаряжением, только у этого еще добавилась кепка. «Чисто — Чисто! — крикнул с правой стороны голос, и я повернула голову, отыскав еще одного человека, самый молодой из всех. Не уверена, что ему есть восемнадцать лет. Интересно, а сколько мне лет? Они все похожи на военных. Странно, — сказал тот, что в кепке. Уверен, я что-то слышал. Возможно, показалось, Уил, заметил другой. Я же облегченно выдохнула, радуясь тому, что спасена. Поэтому спокойно вышла из-за дерева и обратилась к ним. Эй! Двое из них, которые оказались ко мне спиной, резко обернулись и направили свое оружие на меня, сказав «Стоять!». Я замерла по стойке смирно и подняла руки вверх. Самый молодой парень оказался дальше всех, поэтому он спешно подбежал к своим товарищам и тоже направил на меня оружие. «Кто ты, черт возьми, такая? И откуда взялась?» — сказал тот, имя которого мне неизвестно. «Хит! Я же говорил, что что-то слышал!» говорил сквозь зубы и уил. «Мне нужна помощь!» начала говорить я, все еще держал руки поднятыми. Я заблудилась. «Серьезно?» перебил меня хит и усмехнулся. Я же не поняла, что означает его усмешка. «Я не знаю, как оказалось в этом лесу. Потом на меня напало странное существо. Оно хотело укусить меня. Надеюсь, они не примут меня за сумасшедшую». «Лорд, проверь ее!» — приказал Хит молодому парню. Я же отметила, какое у него странное имя. Лорд подбежал ко мне и быстро начал ощупывать. Когда наткнулся на мой пистолет, то забрал его к себе. — Сними сумку, — сказал он мне. — Там ничего нет, кроме воды и записной книжки, — сообщила я. Лорд буквально силой снял с меня сумку и откинул в сторону. — Повернись и покажи шею, — последовал еще один приказ от него. — Зачем это еще? — спросила я, осмелев и совершенно забыв, что на меня направлено оружие. — Делай! — крикнул он. — Возможно, она знает Теру. — Я не знаю, никакую Теру! — подала голос, но Хит грозно глянул на меня, и я замолчала. — Лор, тише! — произнес Хит, и парень сразу же осекся. Он направил пистолет прямо мне в голову. Возможно, не стоило выходить к ним. Я сглотнула и повернулась к нему, Затем подняла свой растрепавшийся хвост. «Вот черт!» — еще раз крикнул лорд, а я обернулась. «Она одна из этих!» «Не стрелять!» — последовал приказ Хита. Картер велел их всех доставить живыми. Мое сердце пропустило удар. Видимо, в меня только что хотели выстрелить. Тут же я почувствовала, как на моем запястье что-то застегнули. Я кинула взгляд на браслет и задала вопрос. «Что это?» — С этим она не опасна, — сказал Хит для них, а после больно схватил меня за руку. — Отпустите меня! — Видимо, такие, как вы, совсем рехнулись, раз перестали бояться нас, — прошипел Хит, глядя на меня. — Где остальные? Где, сучка Тера? О чем вы говорите, я не знаю. Я одна из кого? — Не строю себя дурочку, — подал голос Уилл. — Что будем делать, босс? — Мне надо позвонить Картеру. Следите за ней. Он толкнул меня к Уилу, и последний схватил точно так же. Хит отошел. «Я правда не понимаю, что вы имеете в виду», — постаралась убедить их. «У меня потеря памяти. Без понятия, как оказалось в этом лесу. Мне всего лишь нужна помощь. Я не представляю никакой опасности, если вы думаете...» «Заткнись», — перебил меня лорд. «Таких, как ты, быть не должно. Ты мутант!» Я нахмурилась, посмотрев в его глаза. Столько ненависти. Пару минут назад такого не было. Но я правда... Он ударил меня. Я кашлянула и согнулась пополам, потому что его кулак попал мне в живот. Больно. Очень и очень больно. Наконец ты заткнулась, прошипел он мне на ухо, наклоняясь. Картер сказал брать ее с собой, сказал, когда вернулся Хит. «Зачем она ему сдалась?» — задал вопрос Уил. «Ты же знаешь Картера», — пожал плечами Хит. «Наверняка захочет ее выгодно продать одному из лагерей». «Так, я не хочу ехать никакому Картеру, чтобы он меня продавал лагерю. Не знаю, что все это значит, но я не поеду. Точно нет». Я выпрямилась и врезала головой в голову лорду. «Получай! Это тебе за удар в живот!» Перед глазами на миг все пошатнулось, но когда все нормализовалось, то я рванула со всех ног вперед. «Сука — Сука! — услышала я позади. Пробежала совсем немного. Уил как-то перехватил меня и ударил винтовкой в лицо, отчего я полетела на землю. — Далеко ты собралась? — спросил он меня. Я же почувствовала, как из носа потекла теплая струйка крови. — Подними ее! — отдал приказ их босс, то есть хит. Картер просил фото. Уил поднял меня, а я приложила руку к носу, чтобы хоть как-то остановить кровь. Краем глаза заметила, что ни одной у меня пошла кровь. Усмехнулась. Хит повернул мое лицо своими грязными пальцами и достал телефон с камерой. — Что-то ты какая-то недовольная, хоть улыбнулась бы? — ухмыляясь, спросил их босс. Я дернула головой, чтобы он убрал от меня свои руки и посмотрела прямо в камеру, захотев в нее плюнуть. Боюсь, если сделаю это, то получу еще один удар, от которого потеряю сознание. «Смотри, как получилось!» — хохотнув, сказал Хит, и повернул экран телефона в мою сторону. Я же впервые увидела свое лицо. Четкий контур слегка пухлых губ, овальная форма лица, глаза миндальной формы и странного темно-болотного оттенка Небольшой нос, который сейчас в крови, ярко выраженные сколы и брови темного оттенка. Оказывается, вот какая у меня внешность. У меня красивые родители, раз я унаследовала такую весьма неплохую внешность. Даже не заметила, как он убрал телефон. — Надо убираться отсюда, — проговорил Хит. — Мы и так наделали много шума. Измененные могли услышать нас. Возвращаемся к машине. Ты, — он обратился ко мне, — без глупостей. Картер сказал, что ты ему нужна живой, но про невредимость и слова не было. Если не хочешь быть с простреленной рукой или ногой, то будь хорошей девочкой. Я ничто на это не ответила. Вот и славно, выдвигаемся. Хит пошел впереди, я следом за ним, за мной Уил, и замыкает лорд. Я поняла, что моя сумка осталась здесь. Мысленно стала думать, как мне избавиться от них. Что случилось с миром, если люди относятся так? Куда меня ведут? Зачем меня хотят продать какому-то лагерю? — Кто такие измененные? — спросила я спустя примерно получаса ходьбы. — Ты серьезно? — не оборачиваясь, переспросил Хит. — Да, я ничего не помню. — Тогда тебе повезло, — ответил он без доли смеха и замолчал. Поняла, что спрашивать у них что-то бесполезно, все равно не ответят. Мы прошли еще где-то час, прежде чем остановились. «Перекусим здесь, а после до места назначения поедем без остановок», — сказал Хит. Они начали доставать из рюкзаков еду и воду. Когда закончили, то Уил протянул мне бутерброд, который я тут же приняла. Я слишком долго не ела, чтобы думать о том, отравлен он или нет, вряд ли. Если они хотели бы убить меня, то уже сделали это». «Если по пути ты сдохнешь от голода, то Картер будет недоволен», — зачем-то пояснил Уил. Я съел этот бутерброд за считанные минуты, после чего мне дали воду. Мой взгляд снова упал на браслет. Он достаточно широкий и словно электрический. «Зачем он нужен?» — спросила я. «Для защиты», — сообщил Хит. «От чего?» «От тебя». «Что все это значит? Я опасна?» Когда мы поели, то двинулись дальше. Хит, хоть и их босс, но единственный, кто отвечает мне на вопросы. На вид ему около тридцати. Уилл полностью слушается хита, он младше его, возраст где-то около двадцати пяти. Еще через час мы вышли из леса на дорогу, вернее то, что от нее осталось. Асфальт во многих местах потрескался. Сквозь эти трещины начала расти трава и мелкие растения. Все выглядит так, будто прошло много лет. Мы подошли к машине, которая оказалась припаркована возле большого дерева. Выглядит она весьма устрашающе. Вместо стекол — решетки, за исключением лобового стекла. На дисках выступают какие-то штыри, а передний бампер полностью переделан так, что если кого-то сбить на этой машине, то его проткнет насквозь. — Уилл, ты за руль? — Лорд, девчонка сядет рядом с тобой сзади, — сказал Хит, садясь вперед на пассажирское сиденье. Уилл залез на водительское, а лорд толкнул меня назад внутрь машины, после чего сел следом. Первый завел машину и тронулся, а внутри меня буквально все сжалось от страха. «Не хочу ехать никакому Картеру. Что они там будут делать со мной, неизвестно. Вряд ли я приеду, объясню всю ситуацию, скажу, что вовсе не опасно, и мне поверят, после чего отпустят. Нет, так точно не будет». Нужно срочно придумать, как выбраться из этой машины. Выпрыгивать на ходу не вариант, так я переломаю себе кости. Лес за решеткой стал постепенно сменяться полями. Я вспомнила, что у меня есть еще нож, который лежит в ботинке. Лорд не нашел его. Правда, нужно его как-то достать. Я стала перебирать в голове возможные варианты и не придумала ничего лучше, как попросить их остановиться. «Меня сейчас вырвет!» Прокашляла я и изобразила поступление рвоты. «Только не это!» — брезгливо произнес лорд. «Рви сколько хочешь, все равно не остановлю», — сказал Уилл. «Хорошо, урод, будь по-твоему». Я еще раз кашлянула и начала делать то, что напоминает рвотные позывы. «Уилл, останови!» — попросил его Хит. «Не нужно, чтобы она тут запачкала своей блевотиной всю машину». Уилл закатил глаза, но мы тут же остановились. Я открыла дверь автомобиля и сделала вид, что споткнулась о порожек, тут же упав на колени. Одну руку засунула себе в рот, чтобы вырваться, а другой достала нож и переложила его в карман джинс. Ко мне тут же подошел лорд, подняв на ноги. Он подумал, что я уже закончила, и усадил обратно в машину. На этот раз я пристегнулась ремнем безопасности, которые чудом тут сохранились. Когда мы вновь тронулись, то стала сомневаться в своей задумке. «Их трое, я одна». Они вооружены, а я нет. Есть только один вариант, одна попытка, один шанс. Я положила руки вдоль бедер и достала из заднего кармана нож так, чтобы никто этого не видел. Сжала его в руке и стала ждать подходящего момента. Через некоторое время дорога стала более извилистой, и Уилл стал больше внимания уделять ей. Вот Уилл поворачивает, и я на этом моменте поворачиваюсь к лорду, И втыкаю ему нож в бедро как можно глубже. Он вопит от боли. Это его ранит, но не убьет. Я не убийца. Я резко вынимаю нож и бью им же в руку Уила. Последний не кричит, как первый, но ему все равно. Это доставляет боль, так как он теряет управление над машиной. Через секунду машину заносит, и мы съезжаем с дороги. Свободной рукой я вцепляю свой ремень безопасности. Еще секунда, и машина переворачивается несколько раз. Кажется, я тоже кричу. Мгновение. Чувствую, как автомобиль ударяется обо что-то. Перед глазами становится все темно. Чувствую острую боль в руке. Открываю глаза и понимаю, что все перевернуто. Я вижу, что Уил не шевелится. Глаза его открыты, а в его живот воткнуто что-то металлическое. Поворачиваю голову к лорду. Тоже не шевелится. Их босса мне не видно, потому что я сижу за ним. Не с первой попытки я отстегиваю ремень безопасности и падаю на крышу машины. а, -а, -а Вскрикиваю от боли в руки и понимаю, почему так больно. Металлический осколок попал в руку в районе плеча и торчит из нее. Решаю, что вытащу его позже. Я дергаю ручкой двери, и тоже не с первого раза, но она открывается. Вылезаю из машины и тут же падаю на спину, на землю. Тяжело дышу. Когда опускаю взгляд, то вижу, что машина загорелась. Это плохо. Нужно уходить как можно дальше. Слышу, как с противоположной стороны открывается дверь. Я поднимаюсь сначала на колени, а потом уже и на ноги, когда вижу лорда. У него рана в животе, но он вовсе не обращает на нее внимания, а смотрит только на меня. Я же понимаю, что самое время пробежаться. Разворачиваюсь и бегу в сторону леса. Там у меня будет больше шансов скрыться. Я пробегаю совсем немного, когда меня рывком тащат назад. Лорд валит меня на землю и сам оказывается сверху. Он тут же складывает руки на моей шее. Брыкаюсь и пытаюсь вырваться, но никакого эффекта это не дает. Кислород совсем не поступает. Еще чуть-чуть, и я сдамся. Нет, я хочу жить. Рукой я нащупываю какой-то камень, сжимаю его и бью им в голову лорда. Его руки тут же разжимаются на моей шее, и я хватаю ртом желанный воздух. Встаю и делаю шаг, но тут же меня тащит за ногу назад, поэтому я вновь падаю. Оглядываюсь назад и вижу, как лорд достает из-за поясницы мой пистолет. Там всего одна пуля. Одна пуля. Я еще раз бью камнем ему по голове раньше, чем он успевает выстрелить в меня. Пистолет выпадает из его рук. Но лорд все так же держит меня за ногу и тащит на себя, а из его головы уже течет струйка крови. Он резко достает откуда-то нож и замахивается им на меня. Звук выстрела. Он замирает, глядя на меня с открытыми глазами. Я тоже замираю, не в силах рожать пистолет, который как-то умудрилась достать и выстрелить. Я выстрелила. Я только что выстрелила в живого человека. Лорд падает на живот и больше не подает никаких признаков жизни. Встаю, все еще тяжело дыша и смотрю на его мертвое тело. Вдруг раздается звук взрыва. Я дрогнула и упала на землю, прикрывая уши руками. Наверное, автомобиль взорвался. Смотрю на то место, где была машина, чтобы убедиться в этом, а после перевожу взгляд на лорда. Он мертв. Они все мертвы. Я встаю с колен и на автомате забираю у него пистолет и нож, который так, Я остался у него в руке. Срываюсь на бег. Нужно скрыться как можно дальше от этого места. Измененные, так их звали эти люди, могли услышать. Наверняка они услышали и скоро будут здесь. Не знаю, зачем я забрала пустой пистолет. Наверное, это дарит хоть какое-то чувство защищенности. Я бежала до тех пор, пока не споткнулась о какую-то корягу. Это заставило меня остановиться и прислушаться к окружающим звукам. Ничего, за исключением стука своего сердца, я не услышала, поэтому облегченно выдохнула и расслабилась. На этом же месте решила выточить из руки торчащий кусок металла, поэтому аккуратно сняла себе футболку и с помощью нее коснулась этого куска, чтобы не поранить руку. Я несколько раз выдохнула и вдохнула, после чего быстрым движением вырвала кусок, сжав зубы. Воды поблизости никакой не оказалось а моя сумка осталась еще в той части леса, поэтому промыть рану мне нечем. Я нашла на земле некоторые растения с достаточно крупными лепестками и приложила, чтобы остановить ими кровь. Не думаю, что они могут быть ядовиты. Надела обратно футболку и сняла с себя ремень, которым перемотала руку, где приложены лепестки. Двинулась дальше. Мне повезло, что из-за аварии не получила никаких значительных травм. Ведь все могло закончиться весьма плачевно, не будь я пристегнута. Я снова осталась одна, с одним только исключением. Теперь я чуть больше знаю об этом мире. Стоит опасаться не только измененных, но и людей. Вопросов стало только больше. Почему они посчитали меня опасной? Лорд назвал меня мутантом. Что это значит? Что сделал бы этот Картер? Продал? Но кому? Зачем? Уже перестала глядеть себе под ноги, так как все это меня вымотало. Позже поняла, что прежде чем сбегать из машины, нужно было забрать с собой хоть какое-то их оружие. Так и не осталось бы без всего. Начало темнеть, и мне нужно найти место для ночлега. На земле спать не очень хочется, а на дереве... Я выбрала дерево. Забралась на него намного медленнее, чем в прошлый раз. Ветку выбрала не очень высокую, такую с которой меня не достать, но в случае падения я не расшибусь. Свесила ноги и руки, а сама легла на ветвь грудью. Я снова не спала, а только дремала. Мне вновь никто за ночь не встретился, чему я рада. Открыла глаза, когда солнце уже вовсю светило. Аккуратно спустилось дерево, и теперь мне предстояло найти хоть какой-то источник воды — По пути я успела множество раз подумать о том, поступила ли правильно, сбежав и устроив эту аварию. Нет, я не виню себя за то, что погибли люди. Тут либо они, либо я. Но, возможно, стоило и поехать с ними. Возможно, я была бы сейчас в безопасном месте, подальше от этого места. Конечно, если безопасные места еще остались. Я всего лишь хочу жить, хочу оказаться в безопасном месте. Хочу все вспомнить. Мне вновь попался маленький ручей, возле которого я и остановилась. Я выпила воды, убрала ремень, который был завязан не сильно, и листья, чтобы промыть слегка рану. Когда закончила, то нарвала свежих листьев, которые просто приложила, не ставь на этот раз завязывать, а придерживая их рукой. Мне вновь попался куст с уже знакомыми ягодами, которые я с удовольствием съела». У меня совершенно нет никакого представления о том, что мне делать. Я никому не могу доверять, и везде поджидает опасность. Из оружия у меня остался только нож и незаряженный пистолет, который никак не спасет меня при нападении какой-нибудь твари. Еще и этот браслет на запястье, который я не могу снять. Рука под ним сильно чешется. Буду делать, как и обычно, решать проблемы по мере их поступления». Думаю, что раньше я так часто делала, хоть и не помню этого. Как я вообще могла забыть этих тварей? Прошло еще полдня, за которые мне снова никто не встретился. Ягоды стали все чаще попадаться мне. Наедаться ей ими не стало, потому что они все-таки дикие. Когда солнце уже пошло на убыль, то решила передохнуть в достаточно живописном месте. Не выходя из леса, села на сломанный ствол дерева, Откуда мне открылся вид на небольшую поляну, за которой сразу находится дорога? Да, от нее я не стала далеко отходить в глубь леса. Сидя на дереве, я стала медленно поедать оставшиеся ягоды и наблюдать за тем, как птицы кружат над дорогой. Затем начала рассматривать браслет. Интересно, почему Хит сказал, что с ним я не опасна? Для чего он нужен? Я не сразу обратила внимание на странный звук, но потом поняла, что что-то не так. Птицы перестали кружить над небом и куда-то делись. Тишину нарушил звук двигателя автомобиля. Вдалеке увидела два стремительно приближающихся автомобиля наподобие тех, которым управлял Вилл. Я резко встала с дерева, но больше не сделала ни шагу. Меня не должно быть видно. Они остановились примерно в двухстах метрах от моего места расположения и заглушили моторы, выключая фары. Чёрт! Это плохой знак. Я отступила на шаг назад, чтобы скрыться за стволом ближайшего дерева. Из первой машины вышло трое, а из второй четверо вооруженных людей. Сглотнула, прикидывая свои шансы. Они нулевые. Среди них только одна девушка, которая определенно ниже меня ростом. Все им на вид не больше 30 лет. Они одеты в похожую одежду, как и группа хита. Черт! Возможно, эти люди тоже работают на этого Картера. Наверное, он послал еще людей, так как Хит не вернулся. Вот ведь у меня очень большие проблемы. Лидера этой группы я определила так же быстро. Им оказался парень, которому на вид около 27 лет. Легкая небритость, которой не больше двух дней. Короткие каштановые слегка вьющиеся волосы. Широкие брови и темные глаза. Прямой нос и слегка пухловатые губы с нечетким контуром. Его правая рука оказалась вся покрыта тату, где мне видно. Он раздает указания, хоть мне и не слышно отсюда, но видно, как и кому указывает рукой. Девушка оказалась совсем молодой. Не помню, сколько мне лет, но потому фото, что я видела, то дала бы себе лет 19. Этой же на вид лет 17. Короткие рыжие волосы, тонкие губы. Все лицо в веснушках, глаза формой похожи на мои. Несмотря на свой возраст, у нее уже есть винтовка, пистолет и уверена, что еще какое-нибудь оружие. Двое парней, среди которых оказался их главный, пошли в лес, в ту сторону, где нахожусь я. Остальные пять человек остались возле машин. Один из парней, который стоит возле второй машины, достал из нее бинокль и начал смотреть по сторонам. Я спряталась за стволом дерева. Черт, какова вероятность того, что эти двое выйдут на меня? У меня появился совсем бредовый план, ведь у них есть то, что мне нужно – автомобиль и оружие. Без первого, как и второго, я далеко не пройду. Так у меня будет больше шансов выжить. Незаметно одолжить у них машину я не смогу, поэтому придется действовать более радикально. Правда, я не уверена, что умею водить. Не думаю, что там сложно». Я аккуратно выглянула с другой стороны и глазами отыскала этих двоих. Они остановились примерно в пятидесяти метрах от меня, совсем близко. — Думаю, что нам стоит уже возвращаться, — сказал один из них. — Ты знаешь, что я не вернусь, пока не найду хоть что-то, — проговорил главный, и его голос показался мне слишком грубым, таким, что захотелось поежиться. — К сожалению, знаю. Другой парень оказался немного моложе, но в такой же хорошей физической подготовке, как и первый. Черные короткие волосы, такие же неширокие брови, нос с горбинкой и тонкие губы, на которых образовалась легкая усмешка. Мы все услышали какой-то звук в противоположной стороне от меня. Я, как и эти парни, тут же напряглась. — Рэй, проверь, что там, — приказал главный, указывая в сторону. Рэй тут же кивнул и достал пистолет из-за пояса. Вскоре он скрылся из виду. Главный повернулся ко мне спиной, внимательно смотря в ту сторону, куда ушел его друг. Я же поняла, что это мой идеальный шанс, поэтому достала пустой пистолет, вышла из-за своего укрытия и стала наступать на землю как можно тише, чтобы меня ничего не выдало. Меньше чем через 10 секунд я оказалась у него за спиной. Незнакомец оказался значительно выше меня. Только он захотел повернуться, как я приставила дуло пистолета к его голове. Он тут же замер. Прошло несколько секунд, прежде чем я заговорила. — Сейчас ты очень медленно отдашь мне свое оружие, которое у тебя есть. Надеюсь, мой голос не дрогнул, и он не распознал блеф. — Без глупостей, поверь, «Я нажму на курок гораздо быстрее, чем ты успеешь что-то сделать», — решила для полной убедительности добавить я. Незнакомец поднял обе руки, после чего медленно потянулся к пистолету, который оказался у него за поясом. Я забрала его у него и положила к себе. «Не думаю, что это все». Он достал еще одну пушку, которую я откинула как можно дальше. Еще к себе класть было бы неудобно. «Уверен, что это все?» «Можешь сама проверить», — ответил он, не поворачиваясь. «Ага. Конечно, чтобы я потеряла бдительность, и ты бы меня вырубил. Нет, спасибо. Теперь так же медленно повернись». Он сделал, как я сказала, и мы встретились взглядами. Глаза у него оказались темно-карими. В них нет ни капли страха, только заинтересованность. Я слегка нахмурилась, не такой реакции ожидала. Он неспешно обвел меня взглядом, слегка задержавшись на моей раненой руке и браслете, после чего вернулся к глазам. Наши гляделки продолжались до тех пор, пока я сзади него не уловила какое-то движение, однако даже не пошевелилась. Появился Рэй, который тут же направил пистолет в мою сторону. — Что за крестьян? — задал он вопрос, обращаясь к тому, на кого... Я до сих пор целюсь. — Это еще кто? — Хороший вопрос, — ответил Кристиан, продолжая меня также внимательно изучать, словно он до этого никогда не видел девушек. — Опусти пистолет, Рэй. Я специально выделила его имя, но взглядом продолжала смотреть на Кристиана. — Если не хочешь, чтобы я пристрелила твоего босса, моя пуля долетит до него быстрее, чем твоя. Тут я кинула на него быстрый взгляд. Если я все правильно поняла, то Кристиан действительно является и главным, поэтому они должны сделать все, что я попрошу, лишь бы спасти босса. Если же я ошиблась, то уже скоро буду трупом. Рэйни пошевелился. Я вновь посмотрела на него. Ты не расслышал? Я постаралась придать голосу всю серьезность, на какую только способна. Мне терять нечего, а вам есть что, так что опусти пистолет. Сделай. «Как она сказала», — произнес Кристиан, и Рэй бросил на него взгляд, после чего опустил пушку. «Спасибо за помощь, Кристиан». «Отлично, не забудь еще и про остальное оружие», — проговорила я. Рэй достал пять штук огнестрельного оружия и два ножа. Ничего себе набор. Они точно работают на этого картера, что и хит. «Теперь откинь их в сторону». Рей это сделал. Я взяла Кристиана под локоть и приставила пистолет к его виску. «Теперь мы идем к машинам, где стоят твои люди», — проговорила я тихо. «Рэй, а ты остаешься здесь». Ему уже громче. «Пойдешь за мной? Пристрелю». Рэй поднял руки в знак согласия. Я крепче схватила локоть Кристиана и направилась вместе с ним назад, не отворачиваясь как можно дольше от Рэя. Мы оказались уже возле выхода на эту поляну, когда Рэй скрылся за деревьями, которые мы обошли. Я слегка толкнула Кристиана в сторону, чтобы он развернулся. В первой нас заметила именно девчонка. Она тут же что-то крикнула и направила на меня свою винтовку, скорее всего, снайперскую. Я встала за спину Кристиана, чтобы она не пристрелила меня. По мере нашего приближения оружие достали все. Еще я оглянулась два раза назад, чтобы убедиться, что Рэя сзади нет. Мы остановились в десяти метрах от них и машин. «Какого черта, Кристиан?» — спросила девчонка. «Если не хотите, чтобы я пристрелила его, то мне нужны ключи от машины». «Нас гораздо больше», — сказал один из парней со светлыми волосами. Как раз он был в одной машине с Рэем и Кристианом. «У тебя нет шансов». «Да», — не стала отрицать я, — «но мне нечего терять». Поэтому только от вас зависит, умру ли я одна или вместе с вашим главным, назвала я его так, как думаю в мыслях. Они начали переглядываться между собой, за исключением девушки. Уверена, что она целится прямо мне в голову. — Ключи! — повторила я. — Можешь взять в моем переднем левом кармане, — сказал крестьян со спокойной интонацией, и, скорее всего, его вообще не напрягает пистолет у его головы. Сара. Видимо, он увидел кулон на шее. Свободной рукой я залезла ему в карманы и постаралась нащупать ключи. «Можешь не торопиться», — добавил Кристиан. «Мне это даже нравится». Я бы покраснела, будь другой ситуацией. Он ненормальный, раз совсем не печется о своей жизни. Я достала ключи и направилась к машине вместе со своим пленным. — Вы не поедете следом, и я оставлю вам вторую машину, чтобы позже вы смогли уехать, — сказала я им. — Но если поедете, то он умрет раньше меня. Я не хочу никого убивать, но сделаю это, чтобы выжить. Из меня вышла бы хорошая актриса. Они остались стоять на своих местах, а я тем временем подошла вместе с крестьяном к водительской двери, которую открыла. — Его сможете подобрать позже на дороге сообщила им, а после кинула крестьяну. Залась внутрь. Он залез через водительское сиденье на пассажирское рядом, после чего я села следом и закрыла дверь. Я переложила пистолет в другую руку и вставила ключ в зажигание. Черт! Тут три педали и механическая коробка передач. Не уверена, что я ездила на таком. Не уверена, что вообще могу ездить. Проблемы, принцесса. — спросил заложник, а я посмотрела на него. — Как он меня назвал? — Черт, надо что-то придумать. — Нет проблем, садись за руль, — сказала я ему, стараясь сделать вид, что и так и задумано. — Так ты будешь под постоянным присмотром. Мы поменялись с ним местами. Он завел автомобиль, и мы тронулись с места. — Куда держим путь? — задал он вопрос, на который я не сразу ответила. — Не знаю, я не знаю, куда ехать. На самом деле не думала, что так далеко продвинусь. Что делать дальше? Не подумала об этом. «В ту сторону», — указала одной рукой в рандомном направлении, а другой продолжила держать пистолет. «Когда я его высажу, то как смогу сама управлять автомобилем?» Решу этот вопрос позже. В зеркало заднего вида я стала наблюдать, как его группа так и осталась стоять на месте — Не думала, что они послушаются. Я так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как вскоре их перестало быть видно. «Из какого ты лагеря?» — спросил Кристиана, я чуть не вздрогнула от неожиданности. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась я, потому что не поняла. Он глазами указал на мой браслет. Ни из какого. Я сама по себе», — ответила я на автомате, а потом поняла, что здесь вообще-то вопросы не ему задавать, а мне. «Ты работаешь на Картера, как и группа, которой руководил Хит?» «Мне показалось, или Кристиан сдержал только что улыбку? С чего бы ему улыбаться?» «Нет, я не работаю на него». «Так, тогда непонятно, кто они». «Что случилось с группой Хита?» — задал он встречный вопрос. «А с чего ты решил, что с ними что-то случилось?» «Ты сказала о них в прошедшем времени, принцесса». Они мертвы, и не зови меня так. Ты убила их? Да, не стала врать я. Умерли же они по моей вине. На кого тогда вы работаете? Скоро узнаешь, — ответил Кристиан и отвлекся от дороги, чтобы посмотреть на меня. — Я так не думаю, потому что тебе уже скоро выходить. Думаю, что мы уехали на достаточно безопасное расстояние. — Останови машину, Кристиан, — приказала ему. — Твоя остановка. Кристиан остановил автомобиль, а я вновь направила на его лицо пистолет. «Теперь выходи!» «Нет!» Я даже слегка опешила от такого неожиданного ответа. «Выходи!» — твердо повторила я. «Еще раз повторять не буду. Выстрелю!» «Стреляй!» — также совершенно спокойно произнес он. «Точно ненормальный!» Мы замерли, сверля друг друга взглядами. Возможно, я бы и выстрелила, будь у меня хоть одна пуля. Нужно было поменять пистолеты, пока мы ехали, ведь у меня есть его пистолет. Мысленно отругала себя за такую оплошность. Шансы не равны, он определенно сильнее меня. Недолго думая, быстро завела левую руку за спину, чтобы достать его пистолет, но не успела этого сделать. Кристиан перехватил одной рукой мою с пистолетом, которую тут же прижал к решетке, слегка сокращая дистанцию, а другой остановил левую. Он не нарушил наш зрительный контакт, а его губы тронула легкая улыбка. — Теперь поговорим, пока к нам не подъехали, — тихо сказал он. — Кто не подъехал? — сглотнул, спросила я, уже догадываясь. — Мои люди. — Итак, вопрос номер один. «Из какого ты лагеря?» Я попыталась вырваться, но он сжал только сильнее. «Я уже ответила, что не из какого, а сама по себе», ответила я, придумывая, как мне вырваться. «Браслет говорит об обратном. Уверен, что у тебя и тату есть на шее». А тату говорил и лорд, именно из-за этого они меня схватили. «Я без понятия, о чем ты говоришь», сообщила ему. «Не знаю, что за лагеря такие, и про тату тоже не знаю». Он странно прищурился, а мне не пришло ничего лучше в голову, кроме как ударить его точно так же, как и лорд до этого, прям в лицо. Бедная моя голова. Больно. Это дало мне секундную фору, за которую я выронила из руки свой пистолет и открыла ручку двери, вываливаясь на землю. Левой рукой на лету стала доставать пистолет. Приземление на асфальт оказалось не из мягких, но я успела достать пистолет и направить в сторону, где сидел крестьян. «Куда он делся?» Я стала оглядываться по сторонам, попутно вставая на ноги. Он сам вышел из-за машины, когда я уже встала. «Стой на месте!» — крикнула я ему, направляя уже пистолет с пулями. «Не думаю, что ты выстрелишь. А ты проверь, хотя он прав. Кристиан, в отличие от лорда, не нападает на меня. Проверю, но позже. Сейчас на это нет времени» говорит этот человек и смотрит куда-то позади меня. — Сара, опусти пистолет. — Ага, конечно, так я его и послушалась. Как только в голове у меня проскочила эта мысль, то моя рука, которая держит пистолет, начала опускаться. — Что происходит? Хмурюсь и пытаюсь сопротивляться, но не выходит. Я опустила пистолет, как он и сказал. — Теперь брось его на землю, а то еще поранишься продолжал Кристиан, смотря в глаза. — Делаю все то, что он и сказал, против своей воли. — Что происходит? — спрашиваю я, а он направляется ко мне. Тут в мое здоровое плечо что-то попадает. Я поворачиваю голову и вижу дротик с синим наконечником, который тут же вытаскиваю из себя. Перед глазами начинает все трястись. Успеваю только расслабить руку, из которой выпадает дротик, а потом проваливаюсь в темноту.